«Конечно, я могу управиться и сама. Но вы бы могли мне здорово помочь. В игре полмиллиона долларов. Если будете делать, что я вам скажу, то дело выгорит, и мы не промахнемся». Вот тут-то и надо было сказать «нет» и отправиться прочь, даже с риском получить пулю в затылок». Вот тут-то и надо было вспомнить предупреждение Тома Роше относительно быстрых обогащений и тех неприятностей, которые они влекут за собой. Но я не сказал «нет». «А как вам удастся скрыть его гибель?» — поинтересовался я. «И как долго вы сумеете продержаться?» Делла улыбнулась, и я понял, что ее нервное напряжение спало. Она почувствовала, что крючок заглочен. «Если никто не узнает про смерть Поля хотя бы 3-4 дня, деньги наши. А здесь нет ничего сложного. В каждом казино имеется резерв в виде солидной суммы денег на случай крупного выигрыша клиентов. Ну, казино «Линкольн Бич», например, игорное предприятие для миллионеров. Резерв казино в наличных составляет полмиллиона долларов». Этим казино заправляет Ник Рейзнер. Управляющим казино в Лос-Анджелесе является Джек Рикка, а в Париже — Левинский. Поль как раз собирался отправиться в Париж, когда ему стало известно, что Рейзнер запускал лапу в резерв казино в Линкольн-Бич для покрытия собственных проигрышей в рулетку. Ну, надо было действовать быстро. Он не хотел откладывать поездку в Париж, и договорился, что в Линкольн-Бич приедет Рикка. Поль позвонил Рейзнеру и сказал, что Рика уже выехал, и пусть он ему представит все счета. Но в последний момент оказалось, что Рикка в запое. Ну, с ним это время от времени случается. Он забивается куда-нибудь в укромное место, берет с собой бочку виски, и несколько дней от него ни слуху, ни духу. Это обстоятельство вынудило Поля отложить вылет в Париж, а предупредить Рейзнера, что ему придется заменить Рику, Поля не успел. Мы как раз направились в Линкольн Бич, да задержались в пилоте посмотреть матч по боксу. Рейзнер не знает, что вместо Рикки должен прибыть сам хозяин и не знаком с Риккой, таким образом. Вам надо выдавать себя за Рикку всего несколько дней, пока мы не провернем гельце и не завладеем резервом казино. И мне достанется пятьдесят тысяч долларов, да, Джонни? Слово чести. Я от своих обещаний не отказываюсь. У меня столько же прав на эти деньги, сколько и у Рейзнера, даже больше. Все, до последнего цента принадлежит Полю. Будь у него завещание, он бы всем не оставил. Конечно, без неприятностей не обойтись, подумалось мне, но с большими деньгами иначе не бывает. Мы шли куда-то минут десять, пока в темноте не возник огонек. Вскоре перед нами предстал деревянный домишка, обращенный фасадом к океану. «Вы все хорошо поняли, Джонни?» Помните, что надо делать. Вы контужены. Говорить буду я. Все ясно, ясно. Дела направилась к хижине, а я растянулся на песке, стараясь ни о чем не думать. Послышу из голоса. Делла говорила. Он только что опять потерял сознание. Это последствия ушиба. Вид у нее... Был столь обеспокоенный и даже испуганный, что я бы и сам всему поверил. Мужской голос сказал, «Перенесу его в дом, не волнуйтесь, мисс». Меня перевернули на спину. Я застынал, дабы продемонстрировать, что чувствую себя из рук он плохо, и чуть приоткрыв глаза, посмотрел на хозяина деревянной лачуги. Правда, в полутьме было плохо видно. Можно было лишь различить, что этот человек невысокого роста, но крепкого сложения. Так оно в действительности и оказалось, ибо он приподнял меня легко, словно я был гистрофиком. Сделав вид, будто не могу устоять на ногах, я тяжело повис на нем».